Глава 30. Я выключила зажигание, дрожащими руками нашаривая кнопку аварийной сигнализации, и с растущим ужасом посмотрела вперед. Из машины, в которую я врезалась, выскочил огромный широкоплечий мужик, габаритами напоминающий шкаф. Лицо его налилось багровой краской. Глаза горели яростью, как угли в раскаленной печи. Он был похож на разъяренного медведя, которого только что разбудили посреди зимней спячки. И казалось, он готов разорвать в клочья любого, кто осмелится нарушить его покой. Незнакомец стремительно приближался к моей машине, и я почувствовала, как ледяная волна паники захлестывает меня с головой. Я никогда не считала себя трусливой, но всегда ненавидела конфликты. А тут на меня надвигался настоящий разъяренный бык, готовый уничтожить одним своим испопеляющим взглядом. Вот чего мне сейчас не хватало для счастья. обреченно подумала я, ощущая, как учащается пульс. Я попыталась собраться с мыслями и подобрать подходящие извинения, чтобы хоть немного успокоить его. Но не успела даже взяться за ручку двери, как мужик подбежал к моей машине и начал яростно стучать по капоту, выкрикивая отборные ругательства, от которых вяли уши. — Ты что, овца, совсем слепая? — орал он во всё горло. — Ты мне всю машину разбила. Я тебя сейчас... Дальше я не стала слушать поток его оскорблений и, поддавшись внезапному порыву, схватила телефон и, не глядя, набрала первый попавшийся номер из списка вызовов. Сердце замерло в груди, когда я увидела, что этим номером оказался Руслан. Я не знала, почему в этот отчаянный момент я позвонила именно ему, почти незнакомому человеку. Возможно, потому что в глубине души, вопреки логике и здравому смыслу, доверяла ему больше, чем хотела себе в этом признаться. — Слушаю, — ответил он после нескольких гудков. — Руслан, — прошептала я, чувствуя, как дрожит голос. — Кажется, мне нужна твоя помощь. — Рита, что случилось? Где ты? — сразу же среагировал парень. — Тут такое дело. Я въехала в машину. Торопливо промямлила я, стараясь говорить как можно тише, чтобы не привлечь внимание разъяренного водителя. И, похоже, ее владелец собирается меня прибить. «Ты в порядке? Сама цела?» С тревогой и явным облегчением в голосе уточнил он. «Да-да, со мной все нормально. Отделалась с лёгким испугом. Попыталась я успокоить его и себя заодно». «Спокойно, Рита», — скомандовал решительно Руслан. «Сбрось мне свою геолокацию и ни в коем случае не выходи из машины». Я отправила ему свое местоположение отложив телефон в сторону, попыталась собраться с духом и хоть немного успокоиться. Но мужик продолжал неистово орать и с маниакальным остервенением колотить кулаками по моей машине, наверняка уже знатно помяв несчастный капот, и испугавшись не только за свою безопасность, но и за свое имущество, я все же не выдержала этого варварского надругательства, и, переборов сковывающий страх, выскочила из салона. «Может, хватит уже?» Воскликнула я и взмахнула руками, привлекая его внимание. «Вы уже нанесли мне ущерба гораздо больше, чем я вам. Силы есть ума не надо, да?» «Что ты сказала, овца драная?» Зарычал он, набычавшись и делая угрожающий шаг в мою сторону. «Ты права купила или насосала, а?» «Все с вами понятно», — обреченно вздохнула я, — «сложный для общения контингент. Обычно в таких ситуациях нормальные люди вызывают сотрудников ГИБДД или же оформляют европротокол, а не громят машину участника ДТП. Но, видимо, у вас и страховки-то нет, раз вы не знаете элементарных правил». «Ах ты, сучка расфуфыренная, еще учить меня вздумала!» — взревел разъяренный мужчина, подскакивая ко мне и грубо хватая за локоть. Я отчаянно попыталась отпрянуть, вырваться из его выхватки, но в эту же секунду раздался оглушительный визг тормозов, и буквально в нескольких сантиметрах от моего обидчика, опасно завалившись на бок, затормозил мощный мотоцикл. И гадать не пришлось, кому принадлежит этот железный агрегат. В следующий миг Руслан, небрежно сняв шлем, смерил громилу ледяным взглядом и угрожающе прорычал. — Слышь ты, мудак! Быстро убрал от нее свои грязные руки. Мужчина дернулся, инстинктивно убирая руку и отступая на шаг назад. Руслан молниеносно спрыгнул с мотоцикла, одним прыжком преодолевая расстояние между нами. И, расправив плечи, встал передо мной словно живой щит, загораживая от надвигающейся угрозы. «Знаешь, что сделала твоя баба!» Тут же выпалил мужчина, видимо, почувствовав исходящую от Руслана угрозу. Она мне всю тачку разнесла, в хлам. — Где? — усмехнулся Руслан, внимательно осматривая его автомобиль. — Да тут всего пара царапин. Я почти уверен, что они раньше красовались на твоем ржавом корыте. Мужчина попытался было возразить, возмущенно раскрывая рот. Но Руслан, не дав ему и шанса, неожиданно хлопнул его по плечу, отчего тут аж подпрыгнул на месте. И приказным тоном, не возражений, скомандовал. «Пойдём-ка, прогуляемся и поговорим с тобой по-мужски». И не дожидаясь ответа и не давая опомниться, Руслан жёстко схватил обалдевшего мужчину в охапку и, развернув на 180 градусов, уверенно повёл его в сторону. Они отошли буквально на пару шагов, и я могла видеть все, что происходит. Руслан что-то тихо, но уверенно говорил, глядя мужчине прямо в глаза. Тот сначала пытался что-то возражать, но потом как-то сразу сник и сотулился. Вся эта абсурдная ситуация казалась комичной до нелепости. Несколько минут назад этот громила норовил разорвать меня на мелкие кусочки, а теперь стоит, понуро опустив голову, словно побитый щенок. Что Руслан ему такого сказал, что тот так быстро сдулся? Через пару томительных минут Руслан вернулся, а следом за ним плелся мой обидчик, виновато опустив голову и невнятно пробормотав. «Извини, погорячился. Не стоило так». Я опешила от неожиданности. «Что... что вы сказали?» Запинаясь, переспросила я, не веря своим ушам и с недоумением глядя на этого странного человека. «Говорю, извини». Повторил он, стараясь избегать моего взгляда и нервно переминаясь ноги на ногу. Неправ был. Компенсацию за ремонт сам полностью покрою. Я молча кивнул и все еще не до конца осознавая происходящее. Он украдкой покосился на Руслана, словно ища одобрения, и, получив невербальное подтверждение, поспешно удалился, оставив меня в состоянии полного недоумения. «Что? Что это сейчас было?» Запнувшись, спросила я, все еще не веря, что все закончилось так просто и так быстро. «Просто поговорил с ним по-мужски», — пожал плечами Руслан, сохраняя невозмутимый вид и лукаво сверкнул глазами. «Объяснил, что хамить девушкам и портить чужое имущество нехорошо». «Ну, конечно, так я тебе и поверила», — усмехнулась я, чувствуя, как отступает напряжение. «Впрочем, неважно». В любом случае, спасибо тебе огромное, что приехал так быстро. И прости, что дергаю тебя по таким пустякам. — Да забей! — отмахнул сон, небрежно облокотившийся о свой мотоцикл и с интересом глядя на меня. — Что ты вообще забыла в этой глуши? Заблудилась? — Можно сказать и так. Улыбнулась я с благодарностью, глядя на парня. — Вообще, я планировала выпить кофе, но, как видишь, не успела. — Кофе? Он вопросительно вскинул бровь, смерив меня оценивающим взглядом. По-моему, сейчас не помешало бы что-нибудь покрепче. Возможно. Пожала я плечами и кивнула на свой автомобиль. Но, как видишь, я за рулем, И машина, мягко говоря, не в лучшем состоянии. Думаю, эту небольшую проблему мы вполне сможем решить. Загадочно улыбнулся парень, искоса глядя на мой помятый автомобиль. Тем более твои ласточки явно не помешают немного подлатать крыло. Как смотришь на то, чтобы прокатиться со мной с ветерком по ночному городу?